Вопрос цены. Глава первая. К горлу ведьмака был приставлен нож. Ведьмак лежал, погрузившись в мыльную воду и откинув голову на скользкий край деревянной бодьи, во рту чувствовался горький привкус мыла, нож, тупой как валенок, болезненно скреб ему кадык с хрустом перемещаясь к подбородку. Цирюльник с миной художника, осознающего рождение шедевра, скребанул еще раз, как бы делая последний мазок, затем вытер ему лицо куском льняного полотна, смоченного чем-то таким, что вполне могло сойти за настойку лекарственного дягеля. Геральт встал, позволил прислужнику вылить на себя ушат воды, вылез из бадьи, оставляя на полу следы мокрых ног. — Полотенцем, мил здарь? Прислужник с любопытством взглянул на его медальон. «Благодарю». «Вот одежда», — сказал Гаксо. «Рубашка, штаны, подштаники, камзол. А вот обувка». «Вы обо всем подумали, Костелян. А в своих ботинках нельзя?» «Нельзя». «Пиво? Охотно». Он одевался медленно... Прикосновение чужой, шершавой, непривычной одежды к распаренному телу портило настроение, которое установилось, пока он отмакал в воде. — Господин Костелян, слышу вас, милсдарь Геральт. Не знаете ли, к чему все это? Зачем я тут нужен? — Не мое дело, — сказал Гаксо, зыркнув на прислужников. — Мне велено вас надеть. Вы хотели сказать «одеть». — Ну да, одеть и припроводить на пиршествах королеве. — Оденьте, виноват, наденьте, камзол Милздар Геральт и спрячьте под ним ведьминский медальон. — Ведьмачий, господин Костелян, ведьмачий. Тут лежал мой кинжал. Уже не лежит. Он в безопасном месте, как и оба меча, и остальное ваше имущество. Там, куда вы идете, ходят без оружия. Ведьмак пожал плечами, одернул тесноватый пурпурного цвета камзол. А это что? Он указал на вышивку, украшавшую грудь. О, конечно, — сказал Гаксо. чуть не забыл. На время пиршества вы будете благородным хозяином, равиксом из четругла. Как почетный гость сядете одесную корлевы. Таково ее желание. А на камзоле ваш герб. На золотом поле черный медведь. На нем девица в голубом одеянии с распущенными волосами и воздетыми руками. Соблаговолите запомнить. У кого-нибудь из гостей может быть бзик на Геральдике. Такое частенько случается. Ясно. Запомню. Серьезно сказал Геральд. А «Четыре угла» где это? Четругла достаточно далеко. Вы готовы? Можно идти? Можно. Скажите-ка еще, государь Гаксо, по какому случаю пир? Принцессе Паветте исполняется пятнадцать. По обычаю заявились претенденты на ее руку. Королева Каланта хочет выдать ее за кого-нибудь из Скеллига. Нам необходим союз с островитянами. Почему именно с ними? На тех, с кем у них союз, они нападают реже, чем на других. Существенный повод, но не единственный. В Цинтре, милсдарь Геральт, традиция не позволяет править женщине. Наш король Рёгнар недавно скончался от мурового поветрия, а другого мужа королева иметь не желает». Наша государиня Каланте, женщина мудрая и справедливая, но король есть король. Тот, кто женится на принцессе, займет трон. Хорошо, если попался боевой парень. А таких надо искать на островах. Они там, народ жесткий. Ну, пошли. На середине внутренней галереи, окружавшей небольшой пустой дворик, Геральт остановился и тихо проговорил — «Скажите, господин Костылян, мы сейчас одни. Для чего королеве понадобился ведьмак? Вы должны кое-что знать. Кто, если не вы? Для того, для чего и всем остальным?» Буркнул Гексо. «Цинтра ничем не отличается от других мест. У нас есть и оборотни, и василиски, да и мантихор найдется, если толком пошукать». А стало быть, и ведьмак может пригодиться. Ох, крутите! Я спрашиваю, зачем королеве понадобился ведьмак на перу, к тому же переодетый в голубого медведя с распущенными волосами?